Критика господина Броневского. Атаман Ефремов был сменен, а на его место избран Семен Силин. Послано повеление в Черкасск сжечь дом Пугачева. Государыня не согласилась по просьбе начальства перенести станицу на другое место, хотя бы и менее выгодное. Она согласилась только переименовать Зимовейскую станицу Потемкинскую. Страница 74-я. В 1772 году войсковой атаман Степан Ефимов за недоставление отчетов об израсходованных суммах был арестован и посажен в крепость. Вместо его пожалован из старшин в наказные атаманы Алексей Лавайский. силен не был донским войсковым атаманом. Из донской истории не видно, чтобы правительство... Приказала сжечь дом Пугачева, а видно только, что по прошению Донского начальства Замовейская станица перенесена на выгоднейшее место и названа Потемкинскую. Смотри историю Донского войска, страница 88-я и 124-я части первой Объяснение. В 1773 и 74 году войсковым атаманом Донского войска был Семён Сулин, а не Силин. Иловайский был избран уже на его место. У меня было в руках более 15 указов на имя войскового атамана Семёна Сулина и столько же докладов от войскового атамана Семёна Сулина. В русском инвалиде В нынешнем, 1836 году, напечатано несколько донесений от полковника Платова к войсковому атаману Семену никичу Сулину во время осады Селестрии в 1773 году. Правда, что в истории Донского войска сочинение моего рецензента не упомянуто о Семене Сулине. Этот пропуск важный и, к сожалению, не единственный в его книге. Господин Броневский также несправедливо оспоривает мое показание, что послано было из Петербурга повеление сжечь дом и имущество Пугачева, ссылаясь опять на свою историю Донского войска, где о сём обстоятельстве опять не упомянуто. Указ о том, писанный на имя атамана Сулина, состоялся 1774 года января 10-го. Но табене казнь Пугачева совершилась ровно через год, 1775 года, 10 января. Вот собственные слова указа. Двор Емельяна Пугачева, в каком бы он худом или лучшем состоянии не находился, и хотя бы состоял он в развалившихся токмахижинах, имеет донское войско, при посланном от обер коменданта крепости святого димитрия штаб офицери собрав священный той станции чин старейшин и прочих он и жителей при всех их сжечь и на том месте через палача или профоса пепел развеять потом это место огородить надолбами или рвом и копать оставив на вечные времена без поселения как оскверненное жительством на нем Все казни лютые истязания делами своими превошедшего злодея, которого имя останется мерзостью навеки, а особливо для донского общества, яко оскорбленного ношением тем злодеем казацкого на себе имени, хотя отнюдь таким богомерзким чудовищем ни слава войска донского, ни усердия оного, ни ревность к нам и отечеству помрачаться и ни малейшего нарекания претерпеть не может». Я имел в руках и донесение Сулина о точном исполнении указа, иначе и быть не могло. Всем-то донесении Сулин от имени жителей Зимовейской станицы просит о дозволении перенести их жилище с земли, оскверненной пребыванием злодея, на другое место, хотя бы и менее удобное. Ответа я не нашел. Но по всем новейшим картам видно, что Потемкинская станица стоит на том самом месте, где на старинных означено «Зимовейская» и всего я вывел заключение, что государыня не согласилась на столь убыточное доказательства усердия и только переименовала Зимовейскую станицу в Потемкинскую. Критика господина Броневского. Автор не сличил показания жены Пугачева с его собственным показанием. Явно, что свидетельство жены не могло быть верно. Она, конечно, не могла знать всего и, конечно, не все высказала, что знала. Собственное же признание Пугачева, что он скрывался в Польше, должно предпочесть показанию станичного атамана Трофинов имена, в котором сказано, что будто бы Пугачев, отлучаясь из дому в разное время, кормился милостынью и в 1771 году был на куме. Но Пугачев в начале 1772 года явился на яйк с польским фальшивым паспортом, которого он на куме достать не мог. На Дону, по преданию, известно, что Пугачев до Семилетней войны промышлял по обычаю предков на Волге, на Куме и около Кизляра. После Первой турецкой войны скрывался между польскими и глуховскими раскольниками. Словом, в мирное время иногда приходил в дом свой на короткое время, а постоянно занимался воровством и разбоем в окрестностях Донской земли, около Донкова, Таганрога и Острожска.